Колчак должен был забрать сына с Розой Карловной после прогулки с пляжа. Он немного припозднился, и когда приехал, то не застал на условном месте ни гувернантку, ни ее воспитанника. Выйдя из автомобиля, он прошел несколько шагов по пляжу и вдруг увидел, как Ростислав выныривает из воды. Он купался. Один. Без надлежащего пригляда. Более того, он купался в вечерней холодной воде. И полотенце с собой не взяли. Да что это происходит? Он быстро зашагал к воде. «Прости меня», — шептал Ростислав, «прости и помилуй». Когда мальчик вынырнул, его подхватили крепкие руки отца. Ни слова не говоря, Колчак завернул его в свою куртку и понёс к автомобилю. Александр Васильевич не задал ни одного вопроса. Ростислав сперва молча стучал зубами от холода, но потом немного отогрелся и неожиданно спросил сам. «Папа, это ведь правда, что море смывает все грехи?» «Да, правда», — не задумываясь, ответил Колчак. «Значит, у меня уже нет греха?» уточнил мальчик. Колчак прижал его к себе крепче и почувствовал, как сын дрожит всем телом. «Море только помогает стать человеком», мягко проговорил контр-адмирал. «А вот избавиться от своего греха — это забота человека, его работа. Понимаешь?» Он помедлил. Со Славушкой что-то происходило. Ничем иным нельзя было объяснить это странное позднее купание в столь неподходящих условиях, тем более после недавней простуды, Над последним своим ребенком Софья Федоровна тряслась, когда он заболевал, сходила с ума, только виду не показывала. У Сони сильный характер. Она понимала, что чрезмерные заботы могут испортить мальчика, будущего мужчину. И все же. «Ты не хочешь мне рассказать, что все это означает?» Негромко поинтересовался отец. Ростислав решительно помотал головой, брызги полетели с мокрых волос. «Нет, я сам», — сказал он. «Я сам. Это моя работа».